Глава пятая. Бессонные ночи начали довольно скоро сказываться. Я стала рассеянной и часто днем не могла толком сосредоточиться. А иногда вдруг забывала, как готовить то или иное блюдо. Или не могла вспомнить, солила я омлет или нет. Иной раз я солила его дважды, а то и ни разу. Как-то я сильно порезалась, когда крошила лук и поняла, что сплю на ходу. Вздрогнув от резкой боли, я с удивлением обнаружила, что рука у меня вся в крови а на пальце довольно глубокая ранка. Порой бывала резкой даже со своими немногочисленными посетителями, и хотя музыку Люк включал вроде бы немного потише, орёв мотоциклов стал повторяться у меня под окнами несколько реже, по округе явно поползли нехорошие слухи, и те завсегдатые, которых я к тому времени уже потеряла назад, так и не вернулись. «О, конечно, в полном одиночестве я не осталась», На моей стороне все еще находилось несколько верных друзей, но, возможно, у меня в крови склонность к вечным опасениям, осторожности и подозрительности, столь свойственных моей матери Мирабель Д'Артижан, которая казалась чужой в собственной деревне. Во всяком случае, я категорически не желала, чтобы меня жалели. Из-за моих внезапных вспышек гнева от меня постепенно отдалялись друзья, да и клиенты переставали посещать Блинную. Однако же только этот гнев и вызываемый им прилив адреналина и поддерживали мои силы. Довольно странно. Но конец всему этому положил никто иной, как Поль. Иногда в будние дни он был единственным, кто обедал в моем заведении. Приходил он по-прежнему регулярно, по нему можно было церковные часы проверять, и оставался ровно на один час, пока он ел, его собака, как всегда, послушно лежала у него под стулом и молча смотрела на дорогу. На закусочную люку он обращал так мало внимания, что его, наверное, можно было счесть глухим. Да и мне он редко говорил что-нибудь, кроме «здравствуй» и «до свидания». Однажды Поля чего-то сразу за свой обычный столик не сел, а стоять, и я поняла, что-то случилось. С тех пор, как в курятник забралась леса, прошла ровная неделя, и я уже устала, как собака. Моя левая рука была забинтована, потому что, как оказалось, поранилась я довольно сильно. Мне даже приходилось просить Лизу чистить и резать овощи для супа. Но выпечкой, как нетрудно мне было это делать, я по-прежнему занималась сама. Только представьте себе, пекла пирожные, надев на больную руку полиэтиленовый пакет. Я настолько ошалела от бессонницы, что едва кивнула на приветствие поля, когда тот появился в дверях кухни. А он, нескоса на меня посмотрев, стянул с головы берет загасил недокуренную черную сигаретку опорожек и произнес «Бонжур, мадам Симон». Я попыталась улыбнуться, но усталость лежала у меня на плечах, как колючее серое одеяло, и слова Поля отозвались во мне протяжным зевком, длинным, как туннель. Его пес тут же пошел и улегся под знакомым столиком у окна, но сам он остался стоять, по-прежнему держа в руки берет. «Ты плохо выглядишь». Неторопливо сказал он. «Ничего страшного», — поспешила заверить я. «Плохо спала, только и всего». «Видимо, ты весь месяц спишь плохо. У тебя что, бессонница?» «Ладно, обед на столе», — сменила я тему, бросив на него недовольный взгляд. «Фрикасе из курицы с горошком. Учти, снова разогревать не буду». Он как-то сонно улыбнулся. «Как вы со мной круто, мадам Симон, прямо как жена с мужем. Что люди-то подумают?» Очередная неуклюжая шутка, решила я и промолчала. «Ты все-таки подумай. Может, я чем могу помочь?» Не унимался Поль. «Нехорошо они с тобой поступают, надо бы их приструнить». «Прошу вас, месье, не утруждайте себя», — нарочито громко ответила я. «Я и сама прекрасно со всем справлюсь». После стольких бессонных ночей глаза у меня были вечно на мокром месте, и даже простые слова сочувствия чуть не заставили меня разреветься. Чтобы Поль ничего не заметил, я старалась на него не смотреть и обращалась с ним особенно сухо и насмешливо. Но Поль не собирался отступать. — Ты же знаешь, на меня вполне можно положиться, — тихо промолвил он. — Уж теперь-то ты должна это понять. Через столько лет. Я быстро на него посмотрела, и мне вдруг все стало ясно. — Пожалуйста, босс Я окаменела. Не волнуйся. Ведь я до сих пор хранил тайну, верно? Вот она, правда, прилипла к обоим, как старая жвачка. Ведь хранил. Да, хранил, согласилась я. Тогда вот что. Поль шагнул ко мне. Я знаю, ты отроду помощи ни от кого не принимала, даже если она очень тебе нужна. Он сделал паузу. Тут ты ни капли не изменилась, Фармбоза. Смешно. А я-то думала, что стало совсем другой. Когда ты догадался? Наконец спросила я. Он пожал плечами. Ну, на это особо много времени не потребовалось. Пожалуй, когда впервые отведал твои блюда. Может, щуку по анджуйски Так ее твоя мать готовила. Я и до сих пор не забыл, как у нее все вкусно получалось. Поль снова улыбнулся его улыбка под веслыми усами была такой мил и добрый и такой невыразимо печальный что у меня снова ожгло слезами глаза нелегко тебе должно быть пришлось продолжал он не хочу это обсуждать буркнула я стараясь не разреветься ладно кивнул он я ведь не больно то общителен он отправился за свой столик и принялся за куриное фрикасе время от времени с улыбкой на меня поглядывая Через некоторое время я не выдержала, и села с ним рядом. В конце концов, кроме нас, никого в доме не было. И налила себе стакан план. Некоторое время мы хранили молчание, потом я опустила голову на стол и тихо заплакала. Тишину нарушали только мои горестные всхлипывания и постукивание вилки и ножа по тарелке. Поль с задумчивым выражением лица продолжал есть, но на меня не смотрела на слезы мои никак не реагировал. Однако я чувствовала, Сколько в его молчании доброты. Немного успокоившись, я старательно утерла фартуком лицо и произнесла. «Знаешь, а вот теперь мне, пожалуй, хочется с тобой поделиться».